Лана Полякова «Измена. Обратная сторона счастья». Первая глава «Радость и счастье почти всегда ходят рука об руку с болью и бедой. Так уж повелось». «Поздравляю вас, Виктория Викторовна! Вы беременны!» — обрадованно произнесла мой гинеколог, сверкая глазами и спрятанной за маской улыбкой. «Точно!» Спросила, задерживая от волнения дыхание. «Точнее, некуда. Теперь сдаем кровь, идем на УЗИ, пьем витамины и совершенно не нервничаем. Только положительные эмоции и только спокойствие», — деловито перечисляла врач, щелкая снимаемыми перчатками. А я лежала, прижимая ладони к животу в известном всем женщинам жесте и улыбалась. Наша с Илюшей мечта сбылась. Случилось самое главное и самое мистическое чудо — Крошечная, Почти невидимая козявочка поселилась в моем животе. Смысл нашей с мужем жизни я держу теперь в себе. Храню и оберегаю его рост и развитие, дышу ради него. — Виктория Викторовна, Вика, с тобой все в порядке? — забеспокоилась Галина Матвеевна. «Все хорошо», — я вытерла ладонями скатывающиеся в уши слезы и поднялась, аккуратно сползая с кресла. «Советую заваривать и пить пустырник и следить за своим состоянием», — с улыбкой напутствовала меня врач напоследок, когда я уже покидала кабинет. «Меня переполняла новая вселенная, чувствовала себя совершенством, носителем тайны мироздания и тихой радости жизни». Вдохнула пыльный жаркий городской воздух и улыбнулась светлому летнему небу. Спасибо! Это моя третья беременность. С первой случившейся долгие восемь лет назад, сразу после нашей свадьбы, вышла неудачно, выкидыш. Нехороший и тяжелый для меня во всех смыслах. И длительное лечение после, которое завершилось рождением нашего чуда, принцессы Милочки, Людмилы Ильинишны, барышни четырех нынче лет, обитающей сейчас в детском саду. Улыбнулась при воспоминании об упрямом выражении лица Милы, когда сегодня мы расставались утром. Ох, ждет Вовку, вчерашнего обидчика, принцесс. Интересный день впереди. А после рождения дочери через два года мы вновь задумались о ребенке. Муж хотел сына. Смеялся, что после сорока пора думать о наследнике. И в этот раз все будет замечательно. Я это чувствую. Я верю в это. Все-таки в двадцать восемь беременность воспринимается совсем не так, как в двадцать лет. Нет страха. Есть только счастье и осознание случившегося чуда. Радость. Ни секунды не сомневаясь, я направилась к мужу на работу. Ведь такие новости нужно сообщать лично, чтобы видеть счастье в любимых глазах и чтобы помнить потом эту радость, собирая, словно бисеринки, такие мгновения. Охрана банка, где работал муж, меня знала в лицо, но я послушно предъявила пропуск и доброжелательно подождала, пока запишут в журнал все мои данные. Странно, но в приемной секретаря не было на месте, зато двери в кабинет мужа приоткрыты. Я, стукнув пару раз для видимости, вошла в кабинет. Муж сидел хмурый за столом, брови сведены, зубы сжаты и губы словно выточены из мрамора. Илья у меня высокий шатен с медовыми карими глазами и чуть вьющимися волосами, такими, в которые невыносимо хочется запустить пальцы. Чтобы прочувствовать их шелк, ему очень идет все это галстук, костюм и кабинет в целом. Его бессменная секретарша, чье сорокалетие недавно отмечали Ирина Александровна, стояла посреди кабинета, выпрямив худую спину и положив руки на плечи своего семилетнего сына. «Извини, пожалуйста, я на минутку». Повинилась, понимая, что ворвалась не вовремя. «Просто моя новость не может ждать». Сказала, проходя ближе к мужу, и повернулась к Ирине Александровне лицом с виноватой улыбкой. извиняясь за неловкость». Перевела взгляд на ребенка, и улыбка сползла с меня. Смытая осознанием, пониманием увиденного, застыла столбом не в силах пошевелиться. Я знала о существовании этого мальчика, но никогда не встречалась с ним лично. И его фотографии, естественно, не видела раньше, иначе давно бы заметила невероятное сходство. Те же светло-карие глаза, чуть более светлые, но очень знакомые волосы. Рисунок губ, разлет бровей. Все кричало о родстве и очень характерный идеальный нос. Как же это? Что же это такое? Как такое могло случиться? Почему этот мальчик так похож на моего мужа?